Глава двадцатая. Бринейн. Лениво ковырял вилкой синтетический омлет. На вкус он был неплох, но есть не хотелось. — Мне действительно нужно там присутствовать? — устало спросил, прикидывая, как сместится расписание. — Одна из этих девушек скоро станет твоей женой, — непреклонно сказал отец. — Спорный вопрос, но пока опустим. Размышления никак не отразились на моем лице. «Хорошо, буду вовремя», — положил вилку и встал. «Прошу прощения, но мне придется откланяться раньше. Надо успеть разобраться с документами до мероприятия». Никто меня не задержал, поэтому спешно капитулировал. Не могли еще позже про состязание рассказать. Оно будет всего через три часа. «Не то, чтобы ничего не знал, но точно не планировал туда идти». В упор посмотрел на Дилана, он отвел взгляд. «Сэр Сокваш!» — начал и тут же замолчал. Дилан сделал вид побитого мученика, устало вздохнул. «Пожалуйста, Ваше Высочество, королева Ерли не планировала присутствовать там», — умоляюще произнес Дилан. Еще раз вздохнул. Видимо, придется идти самому, будто без этого забот мало. Скажи Бероузу, что он будет меня сопровождать, и не надейся на милость в следующий раз», — приказал и скрылся в своем кабинете. Маска тут же полетела на диван. Количество документов на столе внушало ужас. Нужно было проверить финансовый план Аскании и дворца на следующий квартал. Сел на стул и прикрыл глаза. Комната была только одна, так что вероятность нахождения незваных гостей в гардеробе отсутствовала. После того, как проводил ее, Дилан трижды проверил комнату. Ничего не появилось и не исчезло. В случайность тоже не верил. Допуск в мою комнату был только у меня, Итана, Дилана и отца. Панель тоже работала исправно. Кажется, в ней было что-то поинтереснее симпатичных глазок. Могла ли она взломать панель так, чтобы никто не заметил? Неизвестно. В Цир особых успехов у нее не было, а прошлое оставалось покрытым мраком. Куда больше меня волновал вопрос, зачем ей надо было приходить именно ко мне. Сомневаюсь, что просто из желания посмотреть на принца. По ее реакции можно было сказать, что она вообще не думала о хозяине комнаты. Немного даже обидно. Полагаю, с такой девушкой встретился впервые. Не сказать, что мне не нравилось, довольно интересная стратегия привлечения внимания. Особенно если учесть, что она этого не хотела. У нее был острый язык и хорошо работающая голова. Насколько может продержаться эта тишина? Не слишком ли крепко она засела ко мне в голову? Хорошо, хоть не снилась. Открыл глаза и приступил к работе. Не стоит забивать голову бесполезными вещами. Рано или поздно все маски спадают с лиц, и открывается правда. Успел только отложить карандаш, как в дверь постучали. Кинулся к дивану и натянул маску. — Войдите, — произнёс. Четко, будто и не сделал сейчас марш-бросок. «Готов?» — спросил улыбающийся Итан. «Тьфу! С каких пор в тебе образованность проснулась?» — гневно произнес, приподнимая маску. «Считай, что с сегодняшнего дня меня вчера твоя сестренка отчитала, заметив, как я к тебе захожу», — поморщился Итан. «Рьяна? Даже думать не смей. Ей всего десять». Грозно посмотрел ему в глаза, размышляя про их отношения. «За кого ты меня принимаешь? Еще лучший друг называется». Бероуз сложил руки на груди. «Вот потому что ты мой друг, и я тебя знаю, сначала предупреждаю». Мог бы и убрать по-тихому. Мягко ему улыбнулся. «Временами ты бываешь действительно жутким», — поежился Итан и стал серьезным. У меня на примете кое-кто постарше имеется. Однако ругается она, как самая настоящая Ланкастер. Всю плешь проела. Молодец, девчонка!» — рассмеялся, поддерживая сестру. «Нам пора на шоу. Может, там будет что-нибудь спортивное, и они покажут фигурки?» Друг положил мне руку на плечи. «Должен разочаровать. Будет всего-то опрос по пройденным материалам», — ответил Сбросил его конечность, поправил маску и вышел в коридор. До места дошли в тишине. Глашатай объявил о нашем прибытии и открыл дверь. Со всех сторон полились вспышки. Не обращая на них внимания, прошел мимо и сел на приготовленное место, позволяя страже оградить меня от репортеров. Итан приземлился рядом. В зале было столько людей, что дышалось с трудом. Камеры наставили почти друг на друга. «Они смотрят на нас», — тихо прошептал он мне, кивая в сторону девушек. «Ты только посмотри на Розу. По мне она куда красивее, чем Камила». «Ты про Валенберг. «Забудь. Она никогда даже в твою сторону не посмотрит». Спустил его с небес на землю. «Дай хоть помечтать». «Может, хоть на первую брачную ночь меня пригласите?» Мечтательно произнес Итан. «Мерзость!» — воскликнул и отодвинулся, чтобы больше его не слышать. Голодные взгляды девушек начали давить. Повернулся к ним и слегка махнул рукой. Реакция была довольно бурной. Шарлотта и Лития чуть сознания не лишились. Камила послала мне томный взгляд, Виктория помахала рукой. Жизель и Розмари кивнули. Проигнорировала меня только Кэссиди. Она напряженно осматривала репортеров, полагая, для нее эта суматоха была в новинку. Все начали занимать свои места. Шум постепенно стих, сейчас начнется прямой эфир. Выпрямил и без того прямую спину. Девушки заняли благовоспитанные позы, Бросил взгляд на Кэсси и чуть не рассмеялся. Она палку, что ли, проглотила. Итан заметил мою реакцию и поднял бровь, отмахнулся от него. Возможно, представление будет чуть более веселым, чем я думал. «Добрый день, дорогая Аскания! Сегодня имею честь представить вам наших кандидаток в принцессы. Хотя, полагаю, вы и так их уже знаете», — начал подхалимничать ведущий. Он называл их имена, а девушки ловко вставали и делали реверанс. Интересно, это было оговорено заранее. Когда очередь дошла до Кэсси, она чуть не упала. Видимо, от той позы ноги затекли. Почувствовал легкий укол сочувствия. «Сегодня нас удостоил своим визитом крон-принц, чему девушки были очень рады. Поприветствуйте!» «Бринейна Флейтри Ланкастера!» Все внимание переключилось на меня, сдержанно помахал рукой. «Не желаете сказать пару слов кандидаткам?» Чуть ли не в лицо сунул мне звуковой прибор мужчина. «Не хочу, меня заставили прийти». «С удовольствием!» Улыбнулся и встал. «Уверен, что девушки много работали». «Ради первого состязания. Желаю всем удачи!» Кэсси так сильно сморщилась от моих слов, что сдержать улыбку было просто невозможно. Ловко преобразовал ее в подбадривающую. Вернулся на свое место. Начался опрос. От скуки хотелось заснуть. Кандидаток сначала выпроводили из помещения, а потом они заходили по одному и отвечали на одни и те же вопросы. «Неужели кто-то из присутствующих действительно не знает, как называется наше королевство?» Старался поддерживать невозмутимость. Интерес для меня представлял разве что последний вопрос. «Что вы измените или добавите, если станете королевой?» Ведущий продолжал приторно улыбаться. Я добавлю красоты и изящества в этот холодный замок. Немного высокомерно ответила Камила. Чего еще ждать от самой красивой девушки Аскании? Немного скривился. Приоткрою для вас дверь в королевскую жизнь. Улыбнулась Виктория, подмигнув в камеру. Хочешь, чтобы попараться с нами жили? Увольте!» Шутка Итана неожиданно перестала быть шуткой. Подавил вздох. «Увеличу престиж королевского двора, ну и казну заодно», произнесла Шарлотта, сверкая украшениями с бриллиантами. «Конечно, а потом возьмешь из нее в 10 раз больше на свои побрякушки». «Мы создадим крепкую связь между королевским двором и Циир. Это увеличит количество новых технологий для вас. Лития пожирала меня взглядом, медленно раздевая. «Я на тебе жениться собираюсь или на вилине, Хотя да, глупый вопрос в этой ситуации. Вилин предпочтет белое или розовое свадебное платье. Реорганизую военные и оборонительные силы. Они уже давно в этом нуждаются», — скучающе ответила Жизель. «Нуждаются? Если только по словам премьер-министра». Он очень хочет убрать всех преданных королевской чете людей. «Стоит решить проблему с продовольствием в низших секторах. Люди слишком долго терпели лишения, и я намерена заняться этим вопросом. Это долгая работа, но необходимая», — хладнокровно произнесла Розмари. «Как раз этим занимаюсь. Значит, старший Валенберг уже в курсе. Прелестно». Теперь наше последнее, но не по значимости мис Лейк. Как меня бесит этот радужный мужчина своим притворством? Кессиди заняла свое место. За время выступления других она успела расслабиться. Начнем с простого. Как называется наше королевство? Мужчина подошел к ней поближе. Сейчас точно усну. Кое-как сдержался, чтобы не зевнуть. Не хотелось завтра любоваться на свой открытый рот на первой странице всех новостей. «Аркания», — четко выговорила она. По залу пошел шепот. Что она задумала? Сонливость как рукой сняло. «Вы уверены?» — удивленно спросил ведущий. «Да», — улыбнулась ему она. «Какой цвет символизирует королевскую семью?» «Коричневый». Нет, от него меня тошнит, посмотрел на свой бело-золотой костюм. Поймал взгляд Итана. Он также не понимал, что здесь происходит. Сколько всего сектора в Воскании? Триста, а нет, 305. Она сама с 999 Как зовут нашего принца? Мужчина хорошо держался. Брин, что-то там. Она поймала мой взгляд и в последний раз запнулась по-настоящему. Ланкастер? Это с испугу верно фамилию назвала. Что ж, мачеха точно могла бы принять это шоу за оскорбление. Хорошо, что она все-таки не пришла. Еле сдерживал смех. Лица у людей были чересчур комичными. Они уставились на меня, ожидая хоть какой-то реакции, но ее не последовало. Все еще отчаянно пытался сдержать слезы от внутреннего смеха. Еще немного, и она меня до припадка доведет. Тогда последний вопрос. Ведущий решил пропустить большую часть вопросов, опасаясь моего гнева. — Что вы измените или добавите, если станете королевой? — Систему, — упрямо сказала Кесиди, заставляя всех замолчать. «Что вы имеете в виду под системой?» У мужчины начал дергаться глаз. «Распределение, классы и полезность. В целом, вообще все. Этот мир устарел». Она скривилась. «Полагаю, это был единственный ответ, над которым она действительно подумала. Тишина стала почти оглушающей. Боюсь, идея неосуществима, но было бы здорово когда-нибудь реализовать», задумался над ее ответом. «Спасибо», — отозвался ведущий. «Мы объявим результаты чуть позже». Вышел из зала самым первым. Настроение было приподнятым. «Что это сейчас было?» — спросил Итан, как только мы отошли достаточно от других людей. «Представление на вылет из кандидаток, кстати, вполне удачное. Наконец смог искренне рассмеяться». «Удовлетворишь ее просьбу?» с облегчением спросил друг. «Вот еще!» «Я все еще не разобрался с ее мотивами». «Вдруг, как только она уйдет, замок взлетит на воздух», серьезно ему ответил. «Мы дошли до моего кабинета, открыл дверь и вошел внутрь». «Смотрю, она произвела на тебя впечатление», хитро прищурился Итан. «Отстань, Бероуз, у меня и так жизнь печальная», отмахнулся от него. «Значит, идем дальше по плану», — тихо прошептал он. Без отклонений, четко подтвердил его слова. В комнату постучали. Не дожидаясь разрешения, Дилан вошел к нам. «Вы с нам решили местами поменяться?» Устало вздохнул. «Простите, Ваше Высочество, но это срочно. Думаю, у нас сложилась непредвиденная проблема».